Историческая справка Гнев Шишкова на нашествие французского языка, захватившего Россию до нашествия Наполеона. Французы наделают домашних уборов и назовут их табурет, шезлонг, кушет и прочее. Они выдумывают шарады, акростихи и прочее. Они наденут толстый галстук и скажут «это жабо». Они изобретут декады, гильотины и прочее и прочее. Как? И все это должно потрясать язык наш?